Глава 10. Теперь направо, скомандовала я, подкрепляя приказ специальными жестами. Клифы летели клином, следом за мной сидящий в седле Бессона. Они молниеносно сменили направление, удерживая боевой строй, а мы с Лилит рассмеялись от восторга. Умницы. Время шло. Я постепенно вливалась в жизнь пленницы. Тем более теперь она проходила без сексуальной повинности, потому не настолько тяготело У меня появились друзья, хобби. клифы будто ощущали скрытую во мне силу, потому слушались, а позже и прониклись ко мне симпатией. Тем более я никогда не скупилась на лакомства для них. Служащие Экуры, так называлось место содержания клифов быстро просекли этот момент и стали просить у меня выводить животных на прогулку. А вскоре доверили и тренировке этих благородных зверей. «Снижение!» Я продемонстрировала клиффам новую команду — когда заметила внизу делегацию воинов с Кассиэлем во главе. Животные снова послушались беспрекословно, сложили крылья, уходя в пике. Внизу живота ёкнуло, ветер с особой силой ударил в лицо, ероша короткие пряди. Я снова смеялась, наслаждаясь головокружительным полётом, который, к сожалению, быстро закончился. Бесон мягко приземлился, замерев в десятки метров от Серафима и его сопровождающих. Клиффы удержали построение идеально. «Какие же вы молодцы!» — обрадованно объявила я, быстро отсоединяя крепления. Теперь научилась разбираться с ним за секунды. Тут, как и совсем нужна только практика. Стоило выпрыгнуть из седла, как животные окружили меня, требуя ласку и вкусняшки. И не скажешь, что передо мной грозные хищники. «Котятки!» — умильно рассмеялась Лилит. «Натали», — напомнила о своём присутствии Кассиэль, — «нам нужны клифы». Я нехотя перевела на него взгляд, задумавшись про себя, когда мы в последний раз виделись. Вроде он мелькнул передо мной в коридоре недели три назад, а секса между нами не было уже месяца два. Правда, в Эдеме время измеряют циклами. Это 33 дня. Но мне привычнее земные понятия. И вот мы вдруг пересеклись. Формальные муж и жена, бывшие враги и тоже бывшие любовники. Что я испытывала? Радость от осознания того, что нет тоски из-за равнодушия супруга, нет тяги, желания. Резерв наполнился, начал постепенно расширяться, подпитываемый источником, и постепенно ослаблял воздействие ненавистной Атайи. Серафим же смотрел хмуро, задумчиво и слишком внимательно. «Меньше распыляй улыбки», — посоветовала Лилит. «А то снова заинтересуется». «Он же не настолько мудак». «Это говорит в тебе Атайя. Язвительно пропела она. Задумавшись, я расслабила лицо, придав ему выражение равнодушия. «Вы удачно зашли. Клифф осёдланный и отлично разогрелись», — ровно ответила я, стараясь не смотреть на него. Но взгляд тут же отыскал Гефестиана. Мы тренировались вчера очень активно. Кажется, я почти уговорила его обращаться ко мне на «ты», когда положила на лопатки. Сейчас мужчина не позволил себе даже улыбки, даже мимолетного проблеска в глазах. А я заскользила взглядом дальше, чтобы никто не задумался о наших неформальных отношениях. Косеилю плевать на меня, но лучше не рисковать. «Слышали, малыши, дяди хотят поиграть на вас войну». Я потрепала Бессона по клёву. «Ведите себя прилично, не позорьте меня». До слуха донеслось хмыканье Серафима. «А вот так, всё, что понравилось, то моё. Хотя бы мысленно». Не сразу, но мне удалось выбраться из пернатого оцепления. Легионеры двинулись каждый к своему клифу. Летать на большие расстояния на своих крыльях затратно как энергетически, так и в плане физических сил. Полёт воспринимается телом-ходьбой или бегом в зависимости от интенсивности взмахов крыльями, потому вызывает усталость. Предполагается, что легионеры и особенно члены Центуриона всегда должны быть готовы вступить в бой, следовательно, им нужно избегать лишних трат резерва и физических сил. Кроме того, на Клиффе оно престижнее. «Натали, ты помнишь про праздник?» Прочистив горло, уточнил Кассиэль. «Да, помню». рассеяно кивнула я, сделав себе мысленную зарубку, распросить об этом Риане. «И танец уже подготовила?» «Конечно. Стараюсь как могу, любимый муж». Пропела я так сладко, что Кассиэль поморщился. «Мне должно понравиться», — прищурился он. «Ты будешь в восторге». Уже скучающим тоном хмыкнула я, махнув ему рукой. «Аккуратнее с моими малышами, мальчики!» «Это просьба для Клифов?» — хохотнула Лилит. «Тут как они сами решат!» — я поддержала её смех. На самом деле боялась разговора с Кассиэлем, ведь думала Атайя навеет тоску боль разрыва с любимым. Мне хватило этого всего с Крисом. Признаться, я до сих пор переживала всё случившееся со мной с момента его измены, но времени прошло достаточно». И энергия Эдема способствует успокоению. Только тоска всё же была. Я снова представляла в мыслях Майкла. Тёплый взгляд, светло-карих глаз, задорную улыбку, бережность прикосновений. В последнее время я думаю о нём всё чаще. Тянусь к нему, мечтаю. В его образе сплелись самые важные установки — не забыть вернуться. Оставив легионеров, я медленно побрела в сторону дворца. Вообще планировала снова полететь к реке, лелеяла надежду потренироваться с гефестианом но Кассиэль внёс коррективы в скудный на события распорядок дня. Зато возникло что-то любопытное. Праздник, о котором мне ничего не известно. Точнее, я замечала, что услуги суетятся, готовят украшения, но лишь краем глаза, и не особо интересовалась жизнью дворца. Но, как выяснилось, от меня ждут участия в предстоящем празднестве, и я почему-то не в курсе. Риани нашлась в моих покоях. Девушка меняла постельное бельё, тихо напивая под нос незамысловатую мелодию. Волосы были собраны в тугой пучок, на лице отпечаталось благостное выражение. Закрыв за собой дверь на замок, я прошла в центр спальни и скрестила руки на груди, сверля девушку укоризненным взглядом. «Риани, почему я не в курсе событий, творящихся во дворце?» Протянула многозначительно. Девушка стремительно обернулась ко мне, резко побледнев лицом. «Что вы хотели узнать, госпожа?» — спешно спросила она, склонив голову в жесть уважения. «Кассиэль упомянул праздник. Разве вы не знаете, что окончание цикла Саль — это праздник завершения сбора первого урожая?» — неискренне удивилась она. «Риани, я тут почти три месяца, и за это время ты прекрасно уяснила, что я не местная. И про какой танец говорил Кассиэль?» — уже жёстко потребовала я ответа. «Ваш танец. Нервно облизав губы, пояснила она: "Врон есть тебя никудышная". "Заключила я, двинувшись к ней. Девушка вскрикнула и стремительно нагнулась, когда, схватив за запястье, я вывернула ей руку за спину. Я могу сломать кости в нескольких местах одновременно. Ни один лекарь не поможет. Останешься калекой на всю жизнь". "Не надо, госпожа", взмолилась она плаксиво. "Если я не смогу работать?" "Правду, Ряня, живо", оборвала я её. «Это Тиберника!» — воскликнула она, громко всхлипнув. «Любовница Кассиэля?» Я отпустила девушку и сделала шаг от неё. «Она самая!» — хмыкнула Лилит. Заявление нас особо не удивило. Можно было ожидать нечто подобное. Любовница желала укрепить своё положение, а жена могла помешать, вновь попытаться обратить на себя внимание мужа. «Да!» — Риане выпрямилась, прижав руку с покрасневшей на запястье кожей груди. «Не ломайте мне кости, госпожа, пожалуйста. Я должна заработать деньги на лечение матери. Тиберника дала мне часть». «А что с твоей мамой?» «Моя мама плетёт лучшее кружево в провинции. Точнее, плела». Погрустнела лицом девушка. «Заболевание рук. Лекарь может помочь, но лечение дорогое». «Сколько?» Несмотря на враньё, я прониклась в истории Риани. Тем более девушка, она бесхитростная, наивная. Скорее всего, просто не смогла отказать наглой любовнице Кассиэле. Да и желание помочь родному Ишиму сыграло свою роль. Это я как раз могла понять. «Надо было хоть раз взглянуть на эту тибернику», — заметила Лилит. «Делать мне нечего». «Ну, вообще нечего». «Не настолько». «Десять, Дин», — пояснила девушка. «У меня есть уже четыре. Если буду усердно работать, смогу помочь матери. Прошу». «Не увольняйте меня за враньё. теперь «Теберника она угрожала. Я не знала, что делать». Рианя бросилась ко мне в ноги, прижав ладони к солнечному сплетению. «Ой, хватит!» — отмахнулась я. «Десять, Дин? Работать? Ты и за три года столько не наберёшь!» В экономическом устройстве Эдема я успела разобраться, потому узнала что Дина — самый высокий номинал местной валюты. «Встань!» Я прошла к своей шкатулке с драгоценностями — вытащила из неё мешок денег и отсчитала 10 монет. Жене Серафима причиталось содержание. А так как деньги тратились очень редко и в основном на вкусняшки для клифов, у меня накопилась приличная сумма, на которую можно было купить замечательный домик в центре столицы. «Держи». Я протянула девушке монеты. «Я не могу», — замотала она головой, спрятав руки за спину. «Можешь и возьмёшь. Мама — это святое. А мне эти деньги не нужны». Я потянула девушку за запястье и вложила монету в её дрожащую ладонь. «Я... я никогда не держала в руках столько!» Испуганно протараторила она, вытаращившись на внезапное богатство. «Только не потеряй по дороге!» — усмехнулась я. «И если обманешь...» «Нет-нет, моя мама правда больна!» Рианни снова распласталась передо мной на полу. «Мне так неловко! Вы нас спасли!» «Вот неловкость мы твою развеем. Отработаешь». Надо же мне знать о новых шагах Тиберники, — поморщилась я. Любовница плетёт интриги против жены. Никогда не думала, что попаду в подобную ситуацию, но жизнь, как всегда, решила удивить. Придётся быть на чеку или попытаться воспользоваться ситуацией. Тиберника хочет избавить Кассиэля от жены, и тут наши желания схожи. К празднику меня готовили активнее, чем к свадьбе. Только в купальне я была вынуждена провести почти три часа, пока девушки занимались различными натираниями. Выходила я невероятно красивая, блестела во всех возможных местах, но уже мысленно бесилась. А служанки на этом не остановились и принялись за прическу. Казалось бы, что можно сделать с короткими волосами? Но они удивили. Что-то накручивали, укладывали, расчесывали, вплетали перламутровую сетку и в итоге сумели создать имитацию пучка. Хотелось съязвить на этот счёт, но, заметив, как сияет от восторга Риани, я решила промолчать. Далее шёл макияж. К тому моменту я смирилась и уже философски отнеслась к дополнительному часу в кресле. «Уверена, господин Кассиэль вновь обратит на вас внимание», — заявила радостно одна из служанок, когда на меня натянули платье. Точнее, платьев было два. Нижнее, облегающее, алое, и свободное, полупрозрачное, белое украшенная сияющими кристаллами. Теперь я сверкала в буквальном смысле и не могла отрицать, что из зеркала на меня смотрит девушка неземной красоты, эдемской. Но слова служанки заставили скривиться. Надеюсь, Тибернику нарядят не хуже. Не хотелось бы, чтобы Кассиэль вновь на меня польстился. — А может, чёрная? — спросила я без надежды. «Нельзя — Нельзя, — ужаснулась Риани. — Это будет неуважением к празднику и хозяину вечера. М, м м праздник, да. Меня хоть и притащили в Эдем насильно, но всё же стоило проявить уважение к местным традициям. На Кассиэля мне было плевать. Ну всё, я готова. Хочу есть и пить. «Много пить», — хихикнула Лилит. «Очень много». А вот опозориться я не боялась. Тем более с моими куцами знаниями о местных обычаях это несложно, потому нет причины переживать за своё поведение. «Мы проводим вас на праздник, госпожа», — улыбнулась Рианни, первой, двинувшись на выход. Щебечущая делегация служанок окружила меня, и мы покинули мои покои. Праздник проходил в общественной части дворца. Сегодня и главные ворота были открыты, впуская всех желающих. В саду будут проходить народные гуляния, ярмарка. В самом дворце праздник организовали более пафосно, ведь соберётся местная аристократия, и, к моему величайшему сожалению, я буду находиться среди них». Ублажать взгляд Серафима и гостей своей красотой. Не зря же меня готовили почти 6 часов. К праздничному оформлению подошли серьёзно. Колонны оплетали зелёные плющи с разноцветными цветами. Под потолком парили сияющие кристаллы. Они же подсвечивали прекрасные статуи, выставленные на пути к главному торжественному залу. Пахло зеленью, ведь именно её использовали для украшения дворца. Праздник знаменовал завершение сбора первого в году урожая. К слову, год в Адеме был в три раза длиннее, чем на земле. За него успевали собрать урожай три раза. И, следовательно, имелось целых три повода устроить праздник. Да и такого разделения по временам года здесь не было. Сейчас завершалась условная весна, более прохладная, что требовало особенной обработки земли. Начиналось лето, плодородное и жаркое. Через цикл засеют другие поля. Простой люд ударится в сельскохозяйственные заботы. До следующего сбора урожая. И потом наступит осень, самое холодное и мокрое время года, в которое растят другие культуры, предпочитающие сырость. Зимы в Эдеме не было. «Вы прекрасно выглядите, госпожа Натали», — коснулся слуха шёпот Гефестиана. Я только избавилась от навязчивых служанок и отошла к столу с закусками. А тут с голодухи накинулась на еду, и, кажется, наконец нашла что-то по душе. Хрустящие шарики походили по вкусу на жареный сыр, только имели более пористую консистенцию, так что тарелка с классным блюдом стремительно пустела. «И ты», — бросив короткий взгляд на мужчину, я вновь сосредоточила внимание на еде. Не врала. Гефестиан смотрелся потрясающе в белоснежном доспехе. «Если не ошибаюсь, впервые вижу тебя причесанным». Я продолжала смотреть перед собой, уплетая вкусные шарики. Со стороны выглядит, будто Гефестиан подошёл к столу за едой, они чтобы поприветствовать жену Серафима. Кассиэлю может и плевать на меня, но он мог воспринять наше общение ударом по своей репутации». «Да, пришлось», — коротко улыбнулся мужчина, слегка проведя ладонью по уложенным медным волосам. «Такая вкуснятина. Как называется это блюдо?» Поинтересовалась я, зорко выискивая другие вазы с потрясающей закуской. «Калиты», — подсказал он, тихо хмыкнув. «Калиты? Надо запомнить. А из чего готовят?» «Не похоже, что здесь есть трава. Они из какой-то особенной муки?» «Можно же расширить рецепт, например, добавить мясную начинку». «Нет же, это колиты качнул он головой. «Личинки колитов жареные в масле». «Личинки?» Я задохнулась от шока, резко перестав жевать. Лилит начала громко хохотать, а вот мне было не до смеха, потому что мой рот был набит недожёванными личинками. «Смешно». Я пытала, проводила вскрытие, но необычное блюдо вызвало приступ тошноты. «Я... мне надо...» — пробормотала, прижав ладонь к губам и рванула на поиски местного аналога унитаза. К счастью, я уже более-менее ориентировалась во дворце. Найти его удалось сразу, иначе бы действительно опозорилась. Выворачивала меня минут пять, пока желудок полностью не опустел. А через некоторое время ко мне постучалась обеспокоенная Риани. Видимо, её отправил Гефестиан. Девушка отвела меня в одну из гостиных, где помогла лечь на софу, а сама унеслась за водой. Рвотные позывы ещё беспокоили. Про себя я ругалась на эдемцев с их странными кулинарными заморочками. «Риани, почему вода зелёная?» — подозрительно осведомилась я, когда девушка протянула мне стакан со странной жидкостью. «Это поможет от тошноты», — заверила она меня. «А вдруг там тоже личинки?» «Тебе действительно плохо?» Голос Кассиэля прервал наш разговор. Серафим показался в проходе гостиной. К празднику он облачился в белоснежный доспех легионера, волосы уложил в тугую косу сложного плетения. «Красивый гад, когда я наверняка похож сейчас на лохудру. Жаль, нельзя разбить его лицо». «Накушалась ваших калитов на английском сообщила я, возвращая Риане стакан с неоднозначным содержимым. «Кажется, траванулась». Отравилась едой? касель говорил на родном языке. С ним даже комфортно не поболтать, а ведь на земле я общалась с ним на Эдемском. «Думаешь, я притворяюсь?» Скептически заломила бровь. «Делать мне нечего». «Ты не будешь выступать?» «Выступлю, я почти в норме». Чуть наморщила нос. До нормы мне далеко, но бывало и хуже. Наверное, всё же не стоило есть столько незнакомой еды. До этого ведь я осторожничала. Кушала только немного овощей и много мяса особо не экспериментировала. «Хорошо», — удовлетворённо кивнул он. «Похоже, его интересует только выступление». «Риани, не отходи от моей супруги». Со служанкой он разговаривал иным тоном, более жёстким. И надо же, я удостоилась мягкого обращения. «И он даже вспомнил, что имеет дело с законной женой?» — язвительно заметила Лилит. «Лучше пусть снова забудет», — закатила я глаза. «Слушаюсь, господин». Девушка низко склонилась и не поднимала головы, пока Серафим не покинул комнату. «Принеси мне обычной воды, пожалуйста», — возмолилась я. «И зеркало, наверное». «Кассиэль так хочет увидеть мой танец. Как бы эпичнее его разочаровать». Риане унеслась выполнять мою просьбу с такой скоростью, будто её клюнул в попу Клифф. «Клюнул Серафим», — хихикнула Лилит. ну учитывая его любви обилия, может, и клевал?» — задумчиво протянула я, пытаясь представить наивно невинную и услужливую Риане в постели своего недоможа Картинка вызвала новый приступ тошноты. Похоже, Атайя отказывается верить в приближающийся развод. «Очень зря. Тут надо праздновать». Вскоре моя личная служанка вернулась. Я напилась прохладной воды, следом решилась взглянуть на себя в зеркало. Как ни макияж выстоял, да и прическа не особо растрепалась. Выглядела я вполне свежо, а вот ощущала себя ужасно. Только вернуться к себе или ещё немного поваляться не представлялось возможным. Приближалось время презентации танца. «Ладно, идём», — вздохнула я, когда Риане приблизилась по состоянию к истерике. Мы рисковали опоздать. Поднявшись с софы, я медленно поплелась на выход. В зал мы вошли как раз, когда завершился один из номеров и начали объявлять мой танец. «Танец хозяйки вечера». «Может, тебя отравили?» — предположила Лилит задумчиво. «Вот не удивлюсь, кстати», — хмыкнула я, замерев в проходе. «Танец госпожи Натали!» — объявили на весь зал. Мою фигуру выхватил из полутьмы луч света. Все взгляды обратились ко мне. А я снова ощутила рвотные позывы, но всё же упрямо сделала несколько шагов вперёд. Только организм на этот раз возобладал над силой воли. Прижав ладонь к рту, я пробормотала «мне плохо» и рванула прочь, точнее, на поиски унитаза. Он наверняка по мне соскучился. Рианя само собой побежала следом за мной, но как только я извергла из себя выпитую ранее воду, потребовала отвезти меня к лекарю. Девушка была напугана, потому к лазарету чуть ли не бежала. Благо, нужный специалист находился на месте. Добрый дядечка с короткими золотистыми волосами и в свободной алой хламиде внимательно меня осмотрел, провёл какие-то манипуляции с моей кровью, после чего бросился готовить мне какой-то состав. «Всё так плохо?» — поинтересовалась я настороженно На самом деле чувствовала себя уже лучше, потому сидела на высокой кушетке, болтала ногами и с любопытством осматривалась. Полные стеллажи различных трав, баночек с неизвестным содержимым, миниатюрных мешочков — вызывали живой интерес и одновременно скепсис. Всё же я дипломированный медик. Мне странно наблюдать выставление диагноза каким-то кристаллом. «Вы правы. Имеет место яд. Но, судя по всему, в малом количестве. Организм уже справился. Только нужно его поддержать, исключить негативные последствия», — пояснил мужчина, возвращаясь ко мне со стаканом, в котором дымилась жидкость неизвестного содержания. «Надеюсь, вы меня не отравите?» произнесла с подозрением. «Рисковать местом личного лекаря Серафима?» — удивился он. «Пейте скорее, госпожа», — попросил он. Вздохнув, я сделала, как просили. Жидкость оказалась почти безвкусной, но в желудке сразу наступило облегчение. Да и в голове прояснилось. Вот только было непонятно, как провернули отравление. Я взглянула с сомнением на Риане, и та сразу бросилась на колени. «Это не я, клянусь!» Она чуть ли не ударилась и лбом об пол. «Вы так добры ко мне. Только благодаря вам моя мать получила помощь. Я верна вам до смерти, госпожа!» И подскочила, бросившись кинжалу на поясе лекаря, намеренная подтвердить свои слова. «Прекрати!» Я и не думала. Закатила глаза. Девушка сразу прекратила попытки украсть у лекаря оружие. «Но вокруг меня весь день только слуги. На приёме я поела лишь этих дурацких калитов». «Этот яд мог быть и в косметике», — сообщил лекарь. «Нужно проверить ваши покои. Я могу сообщить господину Кассиэлю, а вам следует вернуться к себе и отдохнуть в сопровождении охраны». «Я сама себе охрана», — поморщилась, спрыгивая с кушетки. «И чувствую себя отлично. Спасибо». «Талий, госпожа», — представился он. «Талий, Керст». «Очень приятно. Ещё раз спасибо, но я пойду». Прежде чем он возразил, я пробежала к выходу из смотровой, хотя та больше походила на лабораторию. не рванула за мной. «Он прав, госпожа. Вам нельзя оставаться одной», — запрочитала она си меня следом. «Хоть ты не начинай. И вообще, когда я тебя слушалась?» «Никогда», — кашлянула она. «Вот именно. А ты продолжаешь распыляться». Я с улыбкой помотала ладонью возле своего плеча. Девушка задумчиво замолкла. Я же продолжала идти в сторону своих покоев, а про себя обдумывала случившееся. Вот и объяснение странной реакции желудка. Необычная еда стала просто катализатором, а дело на самом деле было в яде. Кто-то хотел убрать жену Серафима. И теперь вставал вопрос. Постаралась Тиберника или другие недоброжелатели Кассиэля? Ещё дворцовых интриг мне не хватало для полного счастья. «Это только начало», — усмехнулась Лилит. Зато уже не скучно, да? Не скажу, что меня это утешает. До слуха донеслась задорная мелодия, когда я проходила возле открытого окна. Это заставило остановиться и выглянуть наружу. Ишимы смеялись, танцевали, выпивали, прогуливались вдоль установленных лавок с товарами. В саду царила атмосфера настоящего праздника. Ничего общего с пафосным приёмом во дворце. Идти к себе как-то сразу расхотелось. «Госпожа, вы куда?» пискнула Риане, когда я запрыгнула на подоконник. «Прогуляюсь!» Я мельком улыбнулась девушке и сиганула вниз. Лететь было недалеко, всего три метра, но для обычного человека, коим меня сделал брак с Кассиэлем, и они катастрофичны. Потому пришлось удержаться рукой за подоконник, оттолкнуться от стены и совершить кувырок. Прическа такого уже не выдержала. Драгоценная сетка вылетела вместе с клоком моих волос. Прошипев про себя, Я пнула её ногой в соседние кусты и, почёсывая макушку, двинулась в сторону праздника. «Что-то не так», — заключила я, когда люди начали передо мной расступаться. «Белое одеяние», — напомнила Лилит. «Такое носят только важные шишки». «Точно», — я слегка ударила себя полбу ладонью. «И что делать?» Пробежавшись взглядом по лавкам с различными товарами, я обрадована выдохнула, когда заметила выставленную на продажу карнавальную одежду. Продавщица побледнела при моём появлении. А на предложение обменять моё платье на любое из её лишь ответила с конфуженным кивком. Я запрыгнула в лавку, выбрав одно из платьев, ярко-алое, блестящее с юбкой солнцем и длинными свободными рукавами. Имелись в продаже и маски. Одна из них полностью скрыла моё лицо, создавая широкий хохолок из перьев на моей голове. А волосы покрыла тёмно-бордовая вуаль. Все детали, необычные для Эдема внешности, были тщательно замаскированы, и я отправилась на поиски приключений. Теперь на меня не оглядывались, можно было слиться с толпой, что я и сделала. Атмосфера общего веселья захлёстывала эмоциями. Кто-то сунул мне в руки фужер с вином. После отравления и резкого очищения кишечника хватило двух глотков, чтобы ощутить лёгкое опьянение. Следом меня утащили танцевать, и я окончательно забылась наверное, впервые с моего пробуждения в новом мире. Невзгоды последних месяцев, тоска, разочарование — всё ушло, и я просто танцевала, наслаждаясь моментом. А вскоре в толпу обычных ишимов ворвались профессиональные танцоры. И вот одного из них, весьма симпатичного юношу с алыми волосами, я украла себе. Танцевать с профи было одно удовольствие. Он легко угадывал фигуру заданного движения, подкидывал, поддерживал и так соблазнительно улыбался — что я вдруг ощутила почти забытое. Интерес внутренней сущности. Суккуб вышел из комы. А я уж подумала, что он погиб. «Сдохнет он, надейся», — язвительно фыркнула Лилит. «Зато можно попробовать сладкого мальчика». «Думаешь, получится? С атаей? Нет, конечно. Но ведь флирт никто не запретит». «И точно». Внезапно сверху посыпались прохладные капли. Послышались вскрики удивления, смех, восторги. Кто-то побежал под прикрытие навесов, но большинство остались танцевать, и я в том числе. Градус веселья подскочил ещё на десяток пунктов. Одежда промокла, охватив разгорячённое тело свежестью и наполнив лёгким запахом пряны от наполняющих сад цветов влаги. Мой танцор подкинул меня. Я извернулась в воздухе, влетела в его объятие и тут же отскочила от него, раскручиваясь вокруг своей оси. Дождевые капли слетали с юбки, с моих уст срывался смех. Остановившись, я подмигнула своему партнёру и, изгибаясь в танцевальных движениях, направилась ему навстречу. Вновь развернулась, подняв руки и взор к бронзовому небу. И оказалась в крепкой хватке сильных рук, внезапно знакомых. Опустив голову, я дёрнулась, когда столкнулась взглядом с удерживающим меня в объятиях кассиэлем. «Да флиртовалась», — пришла к выводу Лилит. Вот только муж не выглядел недовольным. Он оказался заинтригованным. «Сними маску. Покажи своё лицо», — попросил он вкратчиво, склонившись к моему плечу. Лилит расхохоталась, а я откровенно впала в ступор. Кассель не узнал меня, а подкатил к понравившейся танцовщице. Муж пытался изменить мне со мной. Ситуация выглядела бы смешной, если бы не была столь печальной. «Вот же с...» «Кобель Лёны в Эдеме, кабель, философски заключила Лилит.